Жилваки на высоких сколов Нестерова нервно заёрзали. Он опустил глаза в стол. «Мой брат был хорошим человеком. Его смерть — нелепость!» «У него не было врагов?» — спросил Егор, потирая большим пальцем об указательник, так, как если бы он разминал сигарету. «Нет. Бывших любовниц, брошенных, обиженных им. Нет. Он тихо, мирно жил со своей семьей, и любовниц у него не было».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 Обследование он проходил в одной из клиник, подозрение у него было на опухоль, он часто сюда приезжал и почти всегда попутчиком, заранее заказывал место, это много дешевле, чем общественным транспортом. «Что за клиника?» Нестеров продиктовал адрес, Егор записал. «Диагноз, к счастью, не подтвердился, мы все так радовались?» «Все?» – с неприятной улыбкой поинтересовался Егор. «Все? А вы что так ухмыляетесь, товарищ капитан?»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 Из газет, буркнул, рассматривая Егора из-под лобья. Что там писали? О том, что было найдено тело и все остальное о нем. О его жизни, неуверенно проговорил Степан Сергеевич Нестеров. А также писали о том, что он воспользовался услугами рейдшеринга полтора месяца назад и ехал одной машине с вашим братом. Не так ли, гражданин Нестеров? Тот понял свою ошибку мгновенно, откинулся на спинку стола.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 Лиза могла что-то неожиданно вспомнить, о чем прежде умолчала или забыла. Потом Егор убеждал себя, что едет к ней домой, чтобы не таскать ее без конца к себе в кабинет. и ловко как-то. Тем более после того, как закрывал ее на пару суток. Человек все же в отпуске. Теперь уже и не знал, что придумать в собственное оправдание. беспокоиться за нее? Боится потерять важного свидетеля или просто боится ее потерять? Заехал во двор, посмотрел. Окна светится, Все до единого. Решил подняться без звонка. Струсил. Вдруг не позволит зайти, если он позвонит и станет напраживаться. «И ты теперь думаешь, что это он? Он всех убил?» Лиза попятилась, уперлась спиной о стену прихожей. «Чтобы запутать следствие, чтобы отвлечь?» «Не исключено!» Егор снова переступил с ноги на ногу. С шумом втянул в себя воздух, с кухни восхитительно пахло тушеным мясом. Он бы с радостью остался на ужин, и плевать, что это неэтично и против правил. «Да, но...» — ее взгляд сделался неподвижным, а руки запорхали, как у дирижера. «Да, но зачем ему было так подставляться?» «Ты о чем, Елизавета? Ему нравилось называть ее полным именем. Выходила величественно, по-царски». Он нарисовался с Анной Логиновой «Не стереть». Сфокусировала на его лице взгляд Лизы. И к подруге моей приходил. А встречу Анне в ночь убийства назначил. И не скрыл. Это главное. И к вам в полицию пришел сам. Он же не идиот. Не идиот, это точно. Но жутко изворотлив. Кстати, Елизавета, у тебя на кухне ничего не сгорит. И Егор снова с шумом втянул в себя воздух.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 И тут же снова покраснел, как отрок лопоухи. Уставился в тарелку, схватил вилку и принялся сражаться с куском тушеной говядины. Но, судя по смешку, ей кажется, его комплимент понравился. Она принялась шутить и болтать о пустяках. Задавала загадки, он успешно отгадывал. Было весело. Когда Лиза начала убирать со стола, Егор обнаружил, что пробыл в гостях рекордно неположенное для него время. Почти полтора часа. Было вкусно. пробормотал он, обуваясь в ее прихожей и украдкой рассматривая ее босые ноги. Идеальные пальчики, аккуратные ноготки, выкрашены в нейтральный цвет, тонкие щиколотки, гладкая белая кожа, даже по виду казавшаяся нежной, как шелк, колени, бедра скрыты под широкими домашними штанишками на широкой резинке на талии, короткая кофточка с глубоким вырезом, и то, что под кофточкой не давало Егору покоя, Волновала его и очень нравилась. Как можно было от всего этого добровольно отказаться? Идиот он, что ли? Это он про Павла. Не потому ли отирается без конца возле ее дома, что забыть не может? Ты установил, кто должен был отвезти коробку с заказом в детский интернат? Неожиданно вспомнила Лиза. Нет. Бухгалтер утверждает, что с транспортниками Тараса всегда договаривался сам. Иногда мог просто кому-то попутно груз втиснуть, какому-нибудь частнику.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 Промолчал и о том, что отверг эту версию молниеносно. Лиза, он почувствовал, что голос его звучит хрипло, неестественно. «Да, Егор?» На ее губах застыла беспечная улыбка. «Можно я еще приду?» «С вопросами?» «Конечно, приходи. Все лучше, чем мне к тебе». «Ага, ладно». Он не стал продолжать, не стал говорить, что просилась с языка. Кивком простился и вышел. Послушал, как за его спиной защелкали замки ее двери и пошел к лифту.